Часть вторая. 1914-1945 годы. Под знаком холостячки. Флирт, появившись на балах и в гостиных прекрасной эпохи, тем не ограничивается. Он овладевает умами, заполоняет коллективное воображение, порождает множество опасений и вопросов. В отличие от тех, кто не видит в нем ничего, кроме невинной забавы, Моралисты объявляют его опасной игрой, симптомом предельной женской испорченности, да сверх того еще и душевной болезнью, грозящей погубить юношество, а следовательно, в конечном счете и все общество, уже затронутое декадансом конца века. Если верить подобным Кассандрам, апокалипсис у порога и девичий флирт лишь ускорит падение общества в глубочайшую бездну катаклизмов. Сегодня мрачный пессимизм этих представлений может вызвать усмешку, но в конечном-то счете панические предсказатели не так уж ошибались. Им не откажешь в праведческом озарении, на свой манер они прозревали грядущее. Ведь конец мира, по крайней мере мира, прекрасной эпохи и впрямь близился». Страшный катаклизм не замедлил обрушиться на Францию и всю Европу. Грянула Первая мировая война. Для Франции настают четыре года сущего кошмара. Законы обычной жизни забыты, все перемешалось. Любовь, жизнь, смерть, похоже, теряют свое прежнее значение. Но вот заключено перемирие, и уже на следующий день французское общество, измочаленное, в конец обескровленное, Мало-помалу начинает осознавать, что пережитый конфликт произвел в его лоне настоящий раскол, оставил глубокую трещину. Ничто никогда больше не станет в точности таким, как было прежде.